Глава тридцать первая «Я хочу свой дневник». Стелла трясла меня, и ее дыхание обжигало мне лицо. Я резко села. Было уже утро. «Где папа?» — спросила я. «Готовит завтрак. Мне нужен дневник». Она указала на шкаф Пита. «Я уже смотрела там». Ответила я, но все равно встала с кровати и открыла шкаф. Стелла молча указала на верхнюю полку, где лежал чемодан Пита. Я потянула его вниз. «Я и там проверила», — сказала я, но потом вспомнила про пакеты, в которые он складывал вещи во время поездок. Они аккуратно лежали в сетчатом кармане. Дневник был спрятан самым самом маленьком из пакетов. Я уже и забыла, что Стелла вела его в дешевом потрёпанном блокноте. Я надеялась, что не обманулась в своих ожиданиях и найду в нем ответы. «Можно?» — спросила я, и она кивнула. Я раскрыла дневник наугад. Меня встретил частокол непонятных символов. И правда похоже на армянский алфавит. Этими таинственными буквами были испещрены целые страницы, и мне предстояло как-то их расшифровать. Я поймала себя на том, что вывожу буквы на ковре пальцем. Сначала Ти. Затем «ю», «пропуск», а потом знак, напоминающий перевернутую «м». Пять комбинаций причудливых символов, и все начиналось заново. Она повторяла одну и ту же фразу. Я открыла предыдущую страницу. Та же картина. Пробежалась глазами по всему дневнику. Везде один и тот же узор. Месяцами она без устали его переписывала. «Что это значит?» — прошептала я. «Зачем писать одну и ту же фразу бесчисленное число раз? Для себя?» «Стелла!» — позвал Пит. «Шарлотта! Завтрак!» Я взяла ее за руку. «Можно показать ему?» Стелла покачала головой. «Хорошо, не буду показывать. Но можно хотя бы оставить блокнот себе?» Она опять покачала головой и приложила палец к губам. Она не просто не хотела показывать дневник Питу. Она не хотела, чтобы он знал, что я его читала. Чтобы не замышляла Бланка, это касалось только нас двоих. Можно хотя бы его сфотографировать. Она кивнула. Я сделала снимок и спрятала дневник обратно в тайник. Потом поставила чемодан на полку, так, чтобы не было заметно, что его вообще брали. Стелла пошла завтракать, а я схватила телефон, гадая, как бы перевести страницы дневника. «Шарлотта?» Пит появился в дверях, и я мгновенно спрятала телефон под одеяло. Он поставил передо мной поднос, на котором была тарелка с овсянкой, усыпанной кусочками банана. «Я отвезу Стеллу к Лулу, а потом поеду в офис. Хочу, чтобы ты поела». «Отлично. Я быстро съела овсянку, чтобы ему угодить, а потом поспешила в комнату Стеллы. Поторопила ее, чтобы она поскорее оделась и почистила зубы. Мне не терпелось остаться наедине с телефоном». Как только за Питом и Стеллой захлопнулась дверь, я тут же открыла онлайн-переводчик. Я не могла набрать слова из дневника вручную, потому что таких символов не было на клавиатуре, но заметила кнопку с изображением и поняла, что могу загрузить фото. Мои руки дрожали. Разумеется, это оказался армянский. На английской раскладке эти слова выглядели так. «Ес атум, ем аид мардун». А вот как звучал перевод. «Я ненавижу этого человека». Я похолодела. Какая сильная ненависть. Вряд ли тому, кто пробудил в Бланке это чувство, удастся отделаться покаянием у креста. Наверняка она хочет, чтобы этот человек страдал. Теперь я понимала. Бланка не испытывала ненависти ко мне. Я была ее союзником, если можно так выразиться. Ведь она показала мне свой армянский дневник. Это не случайно. Она дала мне часть ответов, но далеко не все. Остальное нужно было найти самой. Я часами бродила по дому, не в силах сфокусироваться на расследовании. Мысли скакали в голове, как маленькие серебряные шарики по пластиковому подносу, который нужно наклонять, чтобы они попали в лунки. Они сталкивались, перекатывались, отскакивали друг от друга, не давая сосредоточиться на чем то одном. В полдень пришла боль, и это уже были не просто схватки брэкстона Хикса. Казалось, все моё тело сжали железные тиски. Я опустилась на колени и уперлась лбом в край кровати. «Тридцать недель. Еще слишком рано. Я понимала, надо поехать в больницу. Меня наверняка переведут на постельный режим. Но если я сейчас остановлюсь, то потеряю шанс спасти Стеллу. Времени у меня не оставалось. Мне нужна была информация о Бланке. Я понимала, что Ирина теперь вряд ли захочет со мной откровенничать» но если пробраться к ней в дом в ее отсутствие, можно тайком осмотреть комнату Бланки и её вещи. Может, у нее был ноутбук с несложным паролем, или она тоже вела дневник. При жизни Бланка оставалась для меня загадкой, но теперь после смерти я могу раскрыть ее тайны и секреты. Возможно, скоро я найду ответы и имя того, кто причинил ей такую боль и вызвал столько ненависти. У дома Ирины я задержалась, пытаясь угадать, внутри она или нет. Я надеялась, что увижу, как она выходит, и тогда все прояснится. Один раз, набравшись смелости, я прошла мимо окон, чтобы проверить, не сидит ли она у подоконника, но так ее и не увидела. Может, она вернулась к работе в хосписе и сейчас ухаживает за умирающими. Но если она дома, звонить в дверь бессмысленно. В последний раз Ирина ясно дала понять, что думает обо мне. Сгустились сумерки, и вновь пошел холодный дождь. Я была в таком смятении, что выскочила из дома без куртки и даже без телефона. И только теперь это заметила. Мимо спешили люди. Их лица скрывались под капюшонами, а ручки тяжелых пакетов с продуктами, наверное, больно врезались в ладони. Я все таки позвонила в звонок два раза. Я не знала, что скажу, если Ирина откроет. На темном асфальте уже блестели лужи. Я нажала на кнопку в третий раз. В доме было темно. Изнутри не доносилось ни звука. Я попробовала открыть окна, но не получилось. Поискала у входа запасной ключ. Но у дома не было даже горшка с геранью. И тут я заметила тропу между ее домом и соседским. Калитка оказалась не заперта, и я вышла на задний двор. Через забор виднелся соседский участок. На месте, где когда-то стояла джакузи, теперь был недоделанный деревянный настил. Это возмутило меня до глубины души. Неужели они собирались летом жарить свиные отбивные с розмарином и беззаботно обедать под открытым небом на том самом месте, где Бланка когда-то ускользнула в небытие? Я побродила по унылому темному саду. Под ногами лежал бетон. Кое-где виднелись ржавеющие столы и стулья, а в глубине сада разрослись колючие кусты. Я проверила заднюю дверь. Естественно, она была заперта. Повернувшись, я споткнулась о расколотый кусок бетона. Боль пронзила ступню, и я от души выругалась. Наверное, это единственное место, куда Ирина могла спрятать ключ. Я присела, заглянула под осколок. Меня встретила одна только извивающаяся мокрица. Я опустилась на четвереньки. Боль в животе нарастала. Я застонала. Меня охватило отчаяние. Время поджимало. Я должна была срочно попасть в дом, поскорее закончить с делами и бежать в больницу. Сняв свитер, я обмотала им правую руку, взяла камень и подошла к задней двери. Стекло осыпалось после первого же удара. Отложив камень, я аккуратно расчистила проем от осколков и просунула руку внутрь. Ключа, естественно, не было и здесь. Кто вообще оставляет ключи в задней двери? Я снова взяла камень и разбила им нижнюю часть стеклянной двери. Затем положила свитер на пол с другой стороны, чтобы не порезаться. Проем был узкий, но я смогла пролезть, несмотря на округлившийся живот. Я почувствовала, как маленький осколок, запутавшийся в волосах, царапнул мне голову. Потом резкая боль вспыхнула в правой ладони. Стекло проткнуло свитер. Но зато я пробралась внутрь, на кухню. Впервые за весь вечер я ощутила себя в безопасности. Я включила свет. Кто подумает, что это не Ирина? Я нашла полотенце и прижала его к кровоточащей руке. Затем прошла в гостиную. На каминной полке теснились фотографии. Новые? Или я раньше их не замечала? Постойте, это что, Стелла? Полдюжины снимков. Пухленькая девочка с круглым лицом, в нелепых, уродливых длинных платьях, с тугими косами и даже без намека на улыбку. Я схватила ближайший. На фоне раскинулось огромное серое озеро, а берег усыпан галькой. Когда это Ирина успела сводить Стеллу в такое место? Я пригляделась. Нет, это не Стелла, а Бланка в детстве. Тут не было ни одной фотографии, где Бланке было бы больше восемнадцати. Но ведь она умерла в тридцать с небольшим, так? Ирина будто бы не желала признавать, что Бланка выросла. Уж не она ли была тем самым человеком, которого так ненавидела Бланка? Дверь в коридоре вела в спальню Ирины. Тут стояла большая кровать, покрытая лоскутным одеялом, словно нарочно сшитым из самых родливых тканей, комод зеркалом, массивный старинный шкаф. На окне висели кружевные занавески, слегка приглушавшие свет, а на стене — распятие. Где же тогда спала Бланка? Неужели в передней, на том крошечном велюровом диванчике? Я вернулась в коридор и заметила еще одну дверь, поменьше. Ее трудно было разглядеть. Она пряталась под лестницей. Я открыла ее, и меня обдало холодным воздухом. Я увидела бетонные ступени, уходящие вниз. Почувствовала запах сырости и земли. Невидимый железный кулак сжал меня, и мне пришлось остановиться. А когда схватка ослабла, я почувствовала, как что-то теплое стекает по ноге. Я не могла пока думать об этом. Разгадка была слишком близко. Я ощущала это каждой клеткой. Возможно, другого шанса раз и навсегда освободить дочь от бланки у меня попросту не будет. Я должна спуститься по этим ступенькам. Они вели в подвал, где оборудовали спальню. Я увидела узкое окошко на уровне земли. Ковер с запахом плесени. Стул, заваленный одеждой. На детской кровати лежали бордовые простыни с белой стрелой на желтом круге. Похожая эмблема из звездного пути». Детская комната для взрослой женщины. На стене висел постер из сериала «Доктор Кто». Тардис парила в космосе. ее дверь была открыта. Изнутри лился свет. «Тардис. Машина времени и космический корабль» из британского телесериала «Доктор Кто». Алензи! гласила надпись. Поехали. Я всматривалась, отчаянно пытаясь найти хоть какую-то подсказку. Может, Бланка лелеяла мечты о путешествиях к краю Вселенной, и потому у нее был такой отрешенный взгляд. Убирайся! приказал голос Ирины. Спокойный, будничный, но в этом спокойствии скрывалась такая ярость, что воздух вокруг будто бы накалился. Теплая струйка снова потекла по ногам. На миг мне стало стыдно. Неужели я описалась от страха? Но нет, слишком много влаги. Вода капала на ковер, пропитывая ткань, намочила мои ботинки. Мне нужно было в больницу, и немедленно. Но Ирина стояла, преградив путь к лестнице. Несмотря на то, что ей было под шестьдесят, лет на двадцать больше, чем мне, силы и закалки ей было не занимать. А я? Я была всего лишь слабой, истощенной беременной женщиной, у которой воды отошли на десять недель раньше срока. Я оперлась рукой о стену, пытаясь сохранить равновесие, и заметила едва различимые линии. Они начали проясняться. Это были кресты, целый рой крестов. Я заморгала. «Что это за метки?» — спросила я. «С тех пор, как она маленькая, я тебе уже говорить об этом». Если она плохо себя вести, она стоять с носом крест, пока я не разрешить уйти. Меня пробрало до костей. Как долго маленькая Бланка здесь стояла? Насколько суровым было наказание? Неужели Ирина забирала ее тут на долгие часы, не давая еды, не пуская в туалет? Возможно, именно тогда в голове Бланки зародилась мысль «Я ненавижу этого человека». Я бессильно опустилась на кровать, но она оказалась сырой и холодной. Именно на ней Бланка спала в детстве. С тех пор даже постельное белье не поменяли. Ирина могла бы купить ей новое или хотя бы подсказать, что пора это сделать. Такие мелочи, забота о своем пространстве, иногда могут хоть немного скрасить жизнь. «Как вы могли допустить такое?» — упрекнула я, указывая на детскую кровать, на постеры. Ирина фыркнула. «Сейчас вы — люди. Говорить детям, что они мочь все, это не помогать Бланка. Она плохо говорить по-английски, плохо ладить с людьми, она иметь мало выбор в работе». Я глядела комнату. Тусклый свет едва пробивался в окно, которое и так почти полностью закрывали мусорные контейнеры. Передвинуть их было совсем несложно, но Бланка этого не сделала. Одно движение — и свет хлынул бы внутрь. Но она просто не смогла. Чем она занималась все время? Мой голос был едва слышен. Мне было так больно, что каждое слово давалось трудом. Телесериалы. Она смотреть одни и те же по много раз, глядеть в компьютер и узнать много вещей об этом. Доктор кто? Если так и складывалась жизнь Бланки, неудивительно, что у нее началась депрессия. Она перестала жить за годы до своей смерти. Обвиняла ли она в этом свою мать? Ирина дотронулась до постера, до Тардиса, парившей в космосе с приоткрытой дверью, из которой струился теплый свет, такой же манящий, как уютная кухня в зимний вечер. «Я думала, она счастливая», — сказала Ирина, смахивая слезы. Ирина могла бы помочь Бланке жить иначе, жить полной жизнью. Но и Бланка сделала свой выбор. Она решила остаться здесь, среди подвального мрака, и выцветших крестов на стене. Она вернулась из мертвых не потому, что ненавидела свою мать. Тогда кого же? А внутри меня все переворачивалось, будто кто-то взял палку и стал нещадно перемешивать мои внутренности. Мое время истекало. Мне срочно требовалась помощь. Пришла пора быть предельно прямолинейной. Я с трудом поднялась и сжала руку Ирины так сильно, что услышала, как затрещали ее кости. Бланка вернулась. Она рисует кресты на моих стенах, пишет в дневнике Стеллы о том, что ненавидит кого-то. «Кого? Скажите!» Ирина покачала головой. «Если Бланка вернутся, она прийти ко мне, а не к тебе». И тут боль снова накрыла меня с головой. Казалось, я вот-вот умру. Все мысли спутались. Из меня снова хлынула вода. «Мне нужно в больницу», — прошептала я. «У меня нет телефона. Пожалуйста, вызовите скорую». Я сомневалась, что смогу подняться по лестнице. С каменным лицом Ирина вышла из комнаты, оставив меня в одиночестве. И я рухнула на колени, не в силах больше терпеть боль. Из горла вырывался стон, глухой и протяжный. На крик у меня уже не хватало воздуха. Конечно, она хотела меня наказать, даже если Бланка вовсе этого не желала. Причин было предостаточно. Но самое очевидное звучало так. У меня была дочь а у нее нет. Боль снова захлестнула меня, лишив возможности думать, превратив меня в существо, издающее лишь низкие нечеловеческие звуки. В промежутке между схватками вернулась Ирина. Теперь на ней был надет фартук, а в руках она несла ворох каких-то вещей. Она закрыла дверь, и я запаниковала. «Зачем?» «Нет-нет, позвоните в скорую, позвоните Питу, пожалуйста», возмолилась я перед новым приступом боли. Меня едва не стошнило. В это время Ирина, опустившись на колени, расправляла назад хлам ковре за навеску для душа. Слушать меня, ты должна быть спокойна. Я это делать много раз. Нет-нет-нет, лепетала я. Я не буду рожать здесь, я не смогу. Не сейчас. Стелла в опасности, слишком рано. Ребенок умрет. Я умру. Ирина покачала головой. Воды отходить поздно, слишком поздно для больницы. Что? Нет! Пожалуйста, вызовите скорую, хотя бы позвоните Питу, пожалуйста! умоляла я. Затем новая схватка унесла меня в темный водоворот, где не существовало ничего, кроме боли. Все утратило смысл, даже я сама. Остались только мучения и стоны. Когда я все же вынырнула из этого омута, то почувствовала, что Ирина уже сняла с меня кроссовки и теперь стаскивает джинсы для беременных. Я слабо запротестовала. Но новая волна боли лишила меня сил, и я позволила Ирине снять и нижнее белье. У меня начались роды слишком рано, слишком внезапно. В голове крутилось, я не выживу, и мой ребенок тоже. Мы оба истечем кровью. А потом Ирина унесет безжизненный комочек плоти и зароет в компост. Мой ребенок в обмен за ее вот чего она хотела с самого начала. Схватки накатывали одна за другой. Меня стошнило. Ирина велела мне лечь на левый бок и подала стакан воды. На вкус она была, как ржавые монеты. «Не уходите», — умоляла я. Она снова исчезла, но вскоре вернулась с ножницами, завернутыми в тряпку. В редкие минуты, когда разум прояснялся, я смотрела на белый потолок и видела там маленькие бугорки. Они были похожи на лишай. Баланка тоже когда-то смотрела на этот потолок и мечтала о далеких мирах, о галактиках, о путешествиях на корабле Тардис. Я закрыла глаза и увидела нас с ней в красной пустыне. Три солнца поднимались над горизонтом. На новой планете начинался рассвет. Резкая пощечина вернула меня в холодную сырую комнату. За ней последовала еще одна. Шарлота, слушать, ты не мочь спать! Ты тужица. Сейчас, Шарлота! Нет, простонала я, я не могу, не могу. Прошу. Я снова закрыла глаза, чтобы вернуться в красную пустыню. Я заслужила это наказание. Я была согласна на все, лишь бы это скорее прекратилось. Пусть мой ребенок умрет, и свадебное платье Ирины станет его саваном. Ирина села за моей спиной и с нечеловеческой силой притянула меня к себе, схватила меня за руки. Шарлотта! Ребенок, идти, быть готова! Надо тужиться. Боль вспыхнула ослепительным белым солнцем, и я оказалась внутри него. Меня окружили женщины, шептавшие молитвы. Это были не Эдит и не Дайан, а Ирина. Ее мать и мать ее матери. Я была дочерью Ирины, которая родила на свет ее внучку. Женщины ее семьи кружили, молились, приносили чай, укрывали меня полотенцами, а где-то в воздухе витал запах свежайших лепешек. Эти женщины жили, выживали, готовы были на все ради своих дочерей. Я должна стать такой же, не дать этой линии оборваться на бланке. Это в моих силах. Ирина не виновата в том, что Бланка умерла, и я не виновата. Я почувствовала любовь, теплую, укутывающую, и я тужилась, тужилась, тужилась. И вдруг все стихло. Ирина быстро и ловко обрезала что-то ножницами и взяла на руки крошечный сверток. Младенец был таким маленьким, что легко уместился бы в моих ладонях. Он был с головы до ног покрыт белой липкой смазкой. Девочка, сказала Ирина, и голос ее задрожал. Нет, она не ненавидела меня, но я боялась поднять глаза, боялась снова стать плохой матерью. Ирина жала мое плечо. Ты хорошая мать. Произнесла она. Я посмотрела на нее, и нас будто бы связала тонкая неуловимая нить. Да, не ее вина, что Бланк умерла. Ирина была не идеальна, но сделала все, что могла. Как и я.